Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести зданны про священником Рудым Панько. 1829-1831 годы. Первая. Сорочинская ярмарка. 1830 год. Грицко Голопупенко. Парубок. Герой-любовник всегда в белосидке, в шапке. решетиловских смушек, то есть из выурочного бараньего меха, с яркими очами. Жарким августовским днем встречает юную красавицу Пораску, которая с мачехой, старетней ведьмой Хавронии Никифоровны и безвольным отцом Салопием Черевиком, впервые в жизнь едет на ярмарку. Просватавшись за нее парубок, поочередно получает согласие от Салопи и от Кассат Хиври, чье свиное имя вполне соответствует ее свинской натуре. Оба эти имени традиционны, Гоголих позаимствовал из басни Гулака Артемовского «Солопьи и хиври» или «Горох при дороге». 1819 год. А так сюжет, повесть с этой басней не связан. На помощь веселому парубку приходит язвительно злобный цыган, традиционный персонаж народного театра Вертепа. Есть легенда о «Красной свитке», который в стрюну заложил шинки чёрт из гны и спеклы. Жжет не дождавшийся долго перепродал свитку пану, пана обокрал цыган. Но всяки, кому над оставалось, терпел торговую неудачу на ярмарке. В конце концов свитку изрубили в куски. Теперь чё трыскает по свету в поисках недостающего левого рукава. По рубке научный цыганам до полусмерти запугивает «Черевяка и хиврю» — инсценировкой комедии о красной свитке. Жиду, укравшему свитку, являлись свиные рыла во время молитвы, а к черевяку и хивре в окно всовывается свиная рожа, лишний раз напиная об имени и характере мачьи. На утро разыгранные родители Параски находят красный обшлак свитки вместо рушника. К перерезанной уздечке вместо украденной кобылы тоже привязан кусок красной свитки. Пообещав Солопию избавить ее от наваждения, Редько получает поразку в жены. Харонь не успевает пробиться сквозь пляжущую толпу, чтобы помешать затеи. Цыган за двадцатку получает валов голов Пупенка, и все довольны. Образ Парубка весьма условен. Личности у него, можно сказать, и нет. Рассказ о его белой свитке, контрастно оттеняющей красную свитку черта, куда важнее автору, чем рассказ о характере героя. Такие безличные персонажи будут постоянно встречаться в цикле вечеров. Их задача быть связными звеньями сюжета.